А ты о тоже задумался, возможно, пытаясь разобраться в своих чувствах или стараясь подобрать нужные слова. Душа и тело белых людей не владу друг с другом. То, что мы превращаем в праздник, ваши священники почему-то называют грехом. Любовь, наверное, она бывает разной. Если я могу проводить время с любыми женщинами. Не согласен жениться на той, которая больше подходит мне по положению, — это одно. А когда я думаю о той единственной, связь с которой противоречит всему существующему, — совсем другое. Это та любовь, которой жаждешь ты. Думаю, я смогу дать ее тебе. Серьезно произнес он, а после заметил Эмалай. Прошедшей ночью твое тело было готово, но я боялся ранить твою душу. Эмили закрыла лицо руками. Ей было удивительно радостно и мучительно стыдно. — Ты прав. Лучше поскорей жениться. — Когда ты пойдешь к священнику? Девушка покачала головой. — Мое платье пропитано солью. Я не могу его надеть, а больше у меня ничего нет. Не успела она возразить, как Ате обернул покрывало вокруг ее тела, завязав концы поверх груди. — Вот так хорошо. Миссионеры учат наших женщин одеваться именно таким образом. — И все-таки я не могу выйти из хижины в покрывали, а уж тем более пойти к священнику, — ответила Эмили. Источник находится совсем близко. Я только что вернулся оттуда. Не думаю, что по дороге мы встретим много людей. Ты вымоешься и постираешь свое платье. На жаре оно быстро высохнет. В конце концов Атеа удалось ее уговорить. Перед тем, как выйти из хижины, Эмилия спросила, кто та женщина, которая принадлежит этот дом, где ее муж погиб. Его разорвала акула. — Сейчас у Мэри живет одна. Она знает, что я смогу ее отблагодарить, потому охотно предоставила нам свою хижину. — Что ты ей сказал обо мне? — А ты обросил на девушку удивленный взгляд. — Ничего. — Разве Арике обязан что-то кому-либо объяснять?